Глава 31. Сегодня сбылась одна моя заветная мечта. Я впервые за 18 лет ехала в поезде. Всю жизнь мечтала иметь родственников или друзей в другом городе, чтобы хотя бы раз в год садиться в поезд и уезжать к ним. Слушать стук колёс и рассказы какой-нибудь пожилой попутчицы, есть бутерброды, взятые в дорогу и наблюдать, как за окном проносятся пейзажи. Теперь у меня появилась такая возможность, аж целых 8 часов пути до Вологды. Конечно, можно было бы подумать, что я трусливо сбежала из Москвы, испугавшись Оденсовой. Но нет, причина куда проще. Завтра мамин день рождения, и я обещала ей приехать. Тем более сейчас мне как раз не помешал бы смена обстановки. Стоило только вспомнить, что было в последние 2 дня в моей жизни, и на языке тут же начинала крутиться фраза: зря я не взяла чемодан со остальными своими вещами, зря Честно, меня стала посещать мысль о том, что в родном городе мне бы гораздо лучше жилось, чем в жестокой столице, где у людей сносят крышу. Там готовы убивать в порыве ревности и целовать, чтобы кому-то отомстить. В среду после телефонного разговора с князем я отыскала в универе Костю и пересказала ему наш разговор с Одинцовой. Я умоляла его немедленно связаться с отцом, чтобы тот вызвал её на допрос. Но ответ Кости убил меня. Ты думаешь, она вот так возьмёт и сознается? Ясное дело, что твоя Одинцова скажет, что не было такого разговора, Тась. Мой отец сделал всё, что было в его силах. Он слишком занятой человек, чтобы тратить время на поиски иголки в стоге сена. Я в полном отчаянии побрела по коридору к кабинету информатики. Пара началась примерно 10 минут назад. Я чуть ли не понимала, что троян выставит меня за дверь. В рюкзаке лежала практическая работа, которую я не сдам и получу два балла плюсом к пропуску. Настроение было припаршивейшим, и тут за спиной послышался голос. «Тася, постой!» Обернувшись, увидела бегущего ко мне Руслана. Он был взволнован и почему-то тоже прогуливал занятия. «Перестань избегать меня!» Остановившись напротив, сказал он, и чтобы выровнять дыхание, сделал глубокий вдох. «Тася, давай поговорим, чтобы нам обоим не было еще больнее». «Больнее?» Громко переспросила я и, прищурившись, просверлила его взглядом. В этот момент внутри все закипело, а к щекам прильнула кровь, а во мне, как зерна попкорна, начали взрываться вспышки ярости. «Куда еще больнее!» – крикнула я на весь коридор. «Вы, князевы, как проклятие для меня, из-за одного меня всю жизнь гнобили, а теперь чуть не убили, из-за второго я совершаю поступки, за которые мне потом больно и стыдно. Я ненавижу вас обоих!» – прошипела я, испепеляя его взглядом. «И знаешь что?» В тот день, когда ты поцеловал меня, а потом ушёл в ванные, приходила твоя Лика. Да-да, она стояла прямо на пороге твоего дома и хотела увидеть тебя. Думаешь, кем я ей представилась? Не догадываешься? Твоей девушкой. Я представилась. Видел бы ты её лицо в тот момент, видел бы ты, как она шла по ступе? Врёшь. Руслан сморщил губы, его плечи поднимались от быстрых вдохов. Это чистая правда, ледяным тоном подтвердила я. «Я хотела сделать тебе так же больно, как сделал мне ты». В тот момент мне показалось, что Руслан выпал из реальности. Он, пошатывая, сделал пару шагов назад и схватился за голову. Затем растерянно забегал глазами по коридору, вытащил из кармана джинсов мобильник, покрутил его в руке, убрал обратно и… Поднял на меня взгляд, от которого мне захотелось спрятаться. Наверное, если б в этот момент он открыл рот, то из него точно бы вырвались языки пламени». Нет, вгляды от меня взгляд полный ненависти и боли, он со всей силы ударил кулаком в стену, затем развернулся и пошёл прочь. Я смотрела на кровь, оставленную на белой стене и хотела одного провалиться под землю. Зачем он попался мне на глаза в тот момент, когда я была в таком подавленном состоянии, когда я прокляла весь род князевых, решив, что все мои беды связаны именно с ними. Если бы у меня было чуть больше времени на то, чтобы остыть и привести себя в чувство, то ничего этого бы не случилось. Я бы дождалась, когда Ира скинет мне номер телефона Лики и решила этот вопрос тихо и без лишних нервов. Ира, кстати, скинула мне номер Лики той же ночью, как раз в тот момент, когда папа забирал Руслана из бара. Какой-то незнакомец позвонил с его номера папе и сообщил, что он уснул за барной стойкой в мертвецке пьяном состоянии. В четверг утром я набрала Лику, но нарвалась на автоответчик. В этот день и в пятницу я сделала еще несколько попыток, и те были тщетны». Руслан больше не желал меня видеть, просил папу, чтобы тот отвозил меня в универ, не ел со мной за одним столом. В среду вечером папа попросил его забрать меня из автошколы, но Руслан прислал мне СМС с текстом: "Вызови такси". Вчера, когда мы с ним остались дома одни, я постучалась в его комнату, чтобы поговорить, но он крикнул: "На мне о чем разговаривать?" и попросил отойти от двери. По универу он ходил в капюшоне, натянутом до самых бровей, делал вид, что меня не знает. У Кати, видимо, появились серьёзные проблемы со здоровьем, которые очень тревожили и папу. 2 дня они оба были очень подавлены. Катя плакала, папа её успокаивал. На мой вопрос, что у Кати со здоровьем, папа ответил: "Не переживай, скоро она будет в полном порядке". Я решила, что это наверняка как-то связано с их желанием завести ребёнка и искренне желаю, что вскоре у них всё получится. В конце концов, я была уверена, что папиных денег хватит, чтобы найти хороших специалистов. Я планировала ехать в Вологду в субботу, но не смогла больше оставаться в доме не дня. Понимала, что в пятницу вечером вернутся князи в старшей, и обстановка в доме станет и вовсе невыносимой. Одного я готова убить за его подружку, второй готов убить меня, кстати, тоже за подружку. В общем, я сделала вывод, что мне срочно нужно свалить подальше от всего этого, и в пятницу после пар предупредила старосту, что в субботу меня не будет по семейным обстоятельствам, и купила билет на вечерний поезд. Около 2 часов ночи поезд остановился в Данилове и пробыл на этой станции почти 10 минут. Всё это время я стояла у своего вагона, дышала морозным воздухом и сёрфила в интернете, пока удалось поймать сеть. Прикинь, Иркину в физкультурную форму надели на скелет в кабинете биологии. Написала мне Саша и прикрепила фотографию скелета в розовых спортивных штанах и олимпийке. Кому-то нечем заняться. Кстати, Троян принял у тебя практическую. Ты ходила к нему после пар? ходила, но не принял. Вот хмырь. Заходил в вагон, я вспомнила, как после последней пары заглянула в кабинет информатики с вопросом, могу ли я сдать практическую. Но препод, разговаривая по телефону, попросил меня подождать в коридоре. Дверь осталась немного приоткрытой, поэтому я невольно стала свидетелем разговора. Ой, ну ты же дала слово, что переберёшься ко мне в Москву, разве не так? Неправда, дело не в работе. Если бы ты захотела, то давно бы уже уволилась. Мы оба знаем, что с твоим образованием ты в два счёта найдёшь работу в столице. Скажи, чего ты боишься? Хочешь сказать, ты во мне не уверена? Хм. Вот как? То есть ты считаешь, что в Вологде нам обоим жилось бы лучше? Ань, что на тебя нашло? Мы же договорились, что ты переедешь сюда, как только я устроюсь на работу и куплю квартиру. Я всё сделал, как и обещал. Вот только почему ты теперь пошла на попятную? В кабинет у информатики подтянули четверокурсники, и мне пришлось отойти от двери, чтобы пропустить их внутрь. Когда они вовалились в кабинет, Андрей Олегович убрал от уха телефон и, ослабляя галстук, попросил студентов рассаживаться на места. Затем, заметив меня на пороге кабинета, он нервно бросил: "Потом сдашь Савинкова, потом". В 8:00 утра поезд остановился на Вологодском вокзале. Родина встретила меня снегопадом и сильным ветром, поэтому идея поехать домой на автобусе тут же отпала, и я сел в такси. За окном проносились родные улочки, дома, а я прислушивалась к своим ощущениям и понимала, что внутри меня совсем ничего не ёкало. Меня не было в родном городе почти месяц, но я даже нисколечко по нему не соскучилась. Наоборот, даже почему-то подумала о том, как хорошо, что я приехала сюда всего на пару дней, а не больше. А когда машина подъехала к дому, я в полной мере ощутила разницу между жизнью в этом богом забытом спальном районе и добротным особняке. в элитном районе Москвы